прямо-таки любопытно, насколько был лишён предусмотрительности торговец железными изделиями, снабдивший вместе с краппичным литьём для кухни на её плете ничего нельзя было приготовить, кроме отбивных котлет и картофельного пюре. Что касается ктелка для рыбы, то вместе с крап сказал: "Ну что ж, неугодны ли мне самому пойти посмотреть?" Ничего другого она по своей сказать не может. Не угодно ли мне пойти посмотреть? Я всё равно ничего не мог бы понять, даже если пошёл и посмотрел, а потом отклонил её предложение изъяв: "Ничего, обойдёмся без рыбы". Но миссис Краб сказала: "Не говорите так. Есть и устрицы, почему бы не взять устриц?" И этот вопрос тоже был уважен. Затем миссис Крапп сказала, что она порекомендовала бы следующие: две жареных курицы из кухмистерской, тушеное мясо с овощами из кухмистерской, в перерывах между блюдами почки и горячий пирог из кухмистерской, торт, если мне угодно, желе из кухмистерской. Когда, по словам миссис Крап, у неё будет полная возможность сосредоточить всё внимание на картофеле и подать на стол сыр и сельдерей в надлежащем виде. Я последовал совету миссис Крап и сам заказал всё от кухмистерской. Возвращаясь оттуда по Стренду и заметив в окне мясной лавки кое-то твёрдое пятнистое вещество, Напоминавший мраморный, украшенный ярлыком "студень из телячьей головы", я купил добрую талику такого студня, и по моим расчётам этой порции должно было хватить на 15 человек. Миссис Краб в конце концов согласилась разогреть сей продукт, и в жидком виде он до такой степени сократился, по словам Стирпорта, что его оказалось маловато для четырёх. Благополучно завершив эти приготовления, Я купил на рынке Karan Garden кое-что на десерт и сделал солидный заказ в находившейся по соседству винной лавке. Когда я вернулся после полудня домой и увидел бутылки, выстроившиеся в боевом порядке на полу кладовой, их оказалось такое множество, хотя двух и не доставало к немалому замешательству месте с крап, что я не на шутку струхнул. Одного из друзей Стирфорда звали Грейнджер, а другого Маркхэм. Оба были очень весёлые и жизнерадостные ребята. Грейнджер, немного старше Стирфорда, Маркхэм на вид совсем юный, я бы дал ему не больше 20 лет. Я заметил, что сей последний всегда говорил о себе неопределённо в третьем лице и очень редко употреблял местоимения первого лица единственного числа. Человек может прекрасно здесь устроиться, мистер Копперфилд, сказал Маркэм, разумея при этом самого себя. Мест положения неплохие и комнаты удобные, отозвался я. Надеюсь, у вас обоих разоигрался аппетит, следовал Сетифорд. Честное слово, Лондон как будто возбуждает аппетит у человека, ответил Маркэм. Человек весь день голоден, человек всё время ест. Слегка смущённый в первые минуты, чувствуя себя слишком молодым, чтобы играть роль хозяина дома, я уговорил Стирфорта, когда доложили, что обед подан, занять председательское место, а сам уселся против него. Всё шло превосходно. Динамо не жалели, а Стирфорт так блестяще исполнял свои обязанности, что все веселились от души. Но вы мне не удавалось быть таким добрым сотрапезником каким мне хотелось ибо мой стул находился против двери и внимание моё отвлекал растеропный молодой человек который очень часто выходил из комнаты и немедленно вслед за этим его тень неизменно появлялась на стене перед ней из бутылки юрта молодая девица также причиняла мне некоторые беспокойства Она, правда, не пренебрегала мытьём тарелок, но, к сожалению, их било. Ум у неё был петливый, она не в силах была сидеть безотлучно в кладовой, вопреки данным ей строгим инструкциям, и то и дело заглядывала к нам, всякий раз пугаясь, что её заметили. Тут она, пятясь, наступала на тарелки, которыми старательно уставляла пол, и производилось серьёзное опустошение. Впрочем, всё это были мелочи. И они улетучились из памяти, как только убрали скатерть, и на столе появился десерт. Когда пирушка достигла этой стадии, выяснилось, что растопный молодой человек лишился дара речи, отдав ему потихоньку распоряжение присоединиться к миссии скраб и увести с собою в нижний этаж молодую девицу, я предался веселью. Началось с того Что на душе у меня стало удивительно легко и радостно. Воскресли в памяти всевозможные полузабытые события, о которых хотелось потолковать, и я болтал без умолку, что было мне совсем не свойственно. Я громко смеялся над своими собственными остротами и над остротами собеседников, призывал к порядку Стирфорта, как бы медлившего передавать бутылку, несколько раз клялся приехать в Оксфорд, возвестил, что намерен еженедельно давать точь-в-точь точь такие же обеды, и в безумии своём взял такую понюшку из табакерки Ренджера, что принуждён был удалиться в кладовку и там наедине с собой чихал в течение 10 минут. Затем я всё быстрее и быстрее наполнял рюмки И то и дело брался за пробочник, чтобы откупить новую бутылку, задолго до того, как она могла понадобиться. Я предложил выпить за здоровье Стирфорта. Я назвал его самым дорогим моим другом, покровителем моего детства и товарищем моей юности, сказал, что с восторгом предлагаю тост за него. сказал, что перед ним я в неоплатном долгу и восхищаюсь сим больше, чем могу выразить словами, закончил я возгласом: "Выпьем за Стирфорта, да благословит его Бог! Ура!" Трижды осушили мы в его честь по три рюмки, а затем ещё одну и в заключение ещё одну. Обходил вокруг стола, чтобы пожать ему руку, я разбил свою юмку и пробормотал, заикаясь: "Сир Форт, вы моя путевод звезда". Вдруг мне послышалось, что кто-то распевает песню. Певцом оказался Марк. Он пел: "Когда на сердце заботы бремя", пропев у, он предложил нам выпить за женщину. Против этого я возразил, этого я не мог допустить я заявил что предлагать такой тост неучтиво и я никогда не разрешу произвозглашать подобные тосты в своём доме где можно пить только за леди я говорил с ним очень резко вероятно потому что видел как стирфорд и грэнджер смеются надо мной а может быть над ним или над нами обоими он заявил что человеку нельзя приказывать я сказал что можно Он возразил, что в таком случае человека нельзя оскорблять. Я сказал, что на сей раз он прав, человека нельзя оскорблять под моей кровлей, где лары священны, а законы гостеприимства превыше всего. Он сказал, что человек не унизит своего достоинства, если признаешь ты очертовски славный и малый. Я тот, чей же предложил выпить за его здоровье. Ктот курил. Но все курили. Курил я, стараясь справиться с мелкой дрожью. Стерфорд произнёс мою честь речь, которая растрогла меня чуть ли не до слёз. Я ответил благодарственной речью и выразил надежду, что все присутствующие будут обедать у меня завтра и послезавтра, словом каждый день в 5 часов, дабы мы могли наслаждаться весь вечер беседой и обществом друг друга. Тут я почувствовал потребность провозгласить за кого-нибудь тост. и предложил выпить за здоровье моей бабушки мис Бетси Тротвуд, лучшей из представительниц её пола. Кто-то высунулся из окна моей спальни и прижимался горяче лбом к холодному каменному карнизу, чувствуя, как ветерок обдевает его лицо. Это был я сам. Я называл себя Коперфилдом и говорил: "Ну зачем ты пробовал курить? мог бы сообразить, что это тебе не под силу потом кто-то неуверенно разглядывал своё лицо в зеркале это была опять таки я в зеркале я был очень бледен глаза блуждали а волосы только волосы казались пьяными кто-то сказал мне пойдёмте в театр коперфилд и вот уже нет спальни И снова передо мной появился стол, заставленный дребезжащими стаканами. Лампа по правую мою руку Ренджер, по левую Маркхэм, напротив Стиффорд. Все сидят, окутанные дымкой, где-то очень далеко в театр. Ну, конечно, превосходно пошли, но пусть меня извинят, я выйду последним и потушу лампу во избежание пожара. Какое-то замешательство в темноте. Оказывается, исчезла дверь. Я ощупью разыскивал его в оконных занавесках, когда Стивфорд Смияз взял меня под руку и вывел из комнаты. Один за другим мы спустились по лестнице. На последних ступенях кто-то упал и скатился вниз. Кто-то другой сказал, что это Коперфилд. Меня рассердила такая ложь, но вдруг я почувствовал, что лежу на спине в коридоре. и стал подумывать что, пожалуй, тут есть доля правды очень туманная ночь большие расплывчатые кольца вокруг уличных фонарей шёл безсвязный разговор о том, что на улице сыро а я считал, что подмораживает стирфорд смокнул с меня пыль под фонарём и поправил мою шляпу, которая удивительным образом появилась не ядма откуда, потому что раньше её на моей голове не было Потом Стерфорд спросил: "Вы себя хорошо чувствуете, Капперфилд?" А я ответил ему: "Замечательно". Из тумана выглянул человек, сидевший в какой-то будочке, принял от кого-то деньги, осведомился, принадлежит ли я к компании джентльменов, за которых сейчас платят, и помнится, когда я мельком на него взглянул, он как будто колебался брать ли за меня деньги. вскоре после этого восхитились очень высоко в театре где было очень жарко и мы смотрели вниз в приподнюю которая словно дымилась людей которыми она была набита до отказа едва можно было разглядеть ещё была внизу большая сцена казавшаяся очень чистой и гладкой после улицы а на сцене были люди которые о чём-то говорили Но ничего нельзя было разобрать. Сверкало мерца огней, играла музыка, а внизу в ложах сидели леди, ещё что-то там было, не знаю что. На мой взгляд, весь театр имел диковинный вид, как будто научился плавать, как не старался я его удержать. Кто-то предложил спуститься вниз, в ложи, где сидели леди. и моими глазами проплыли разодетый джентльмен, развалившийся на диване с биноклем в руке, а также моя собственная особа, отражённая во весь рост в зеркале. Затем меня ввели в одну из лож, и усевшись я начал что-то говорить, а вокруг кричали кому-то тише, и леди бросали на меня негодующие взгляды: и... "Что это?" Да. передо мной в той же ложе сидела Агнес, следящий джентльменом, которых я не знал. Мне кажется, сейчас я вижу её лицо яснее, чем видел тогда. Лицо, этот незабываемый взгляд, вражающий жалости и умления, обращённый на меня. Агнес, хрипло сказал я: "Господь, милая, Agnes, тише, прошу вас, неизвестно почему, ответила она: "Вы мешаете публике, смотрите на сцену". Повинуйся её, приказал я, постарался удержать в поле зрения сцену и прислушаться к тому, что там происходит, но ничего из этого не вышло. Вскоре я снова взглянул на Агнес и увидел, что она сидит съёжившись в углу ложи и прижимает к албу руку, затянутую в перчатку. "Агнес", сказала я, "боюсь, вам нездоров". "Да нет, нет, не думайте, обо мне отродтут", возразила она. "Послушайте, вы скоро уйдёте отсюда". "Скоро уйду отсюда", повторил я. "Да". У меня явилось дурацкое намерение ответить, что я хочу подождать и проводить её. Вероятное, кое-как выразил свою мысль, потому что Агнес пристынненно посмотрев на меня, как будто поняла, и тихо сказала: "Я знаю, вы исполните мою просьбу, если я скажу вам, что для меня это очень важно. Уйдите сейчас же, тротуар." Уйдите ради меня и попросите ваших друзей проводить вас до дома.